Глава седьмая. Лилит. Соседка оказалась на редкость приятной в общении девушкой, которую не смущало, что я ведьма. После того, как не пробудилась ипостась, бывшие друзья детства стали меня сторониться. Точнее, сначала они пробовали меня дразнить, за что получили по коварному проклятию за каждое обзывательство. Кто не понимал с первого раза, имел дело с Хази. Один из моих обидчиков до сих пор икает. стоит ему увидеть метлу. В общем, получив отпор, меня больше не трогали и всячески старались избегать. В чат я добавилась под ником «Белочка». Это было первое, что пришло мне в голову. Обсуждали студенты сегодня в основном принца с герцогом, но и меня упоминали. Хорошо, что настоящие имена в чате скрыты. Моя ведьминская сущность негодовала и требовала наслать пару Далеко не безобидных обидных проклятий, на сплетников, пустивших слух, что я захотела охмуреть сразу обоих демонов. Они мне даром не сдались. Вот скажи, Лен, — обратилась я к соседке, закрывая чат, — почему так много девушек пишут, что мечтают оказаться истинной Самоэля или Эртруара? Хелена странно на меня посмотрела, словно я как минимум влетела в комнату голая верхом на радужном единороге. «Только не говори, что тоже хотела бы оказаться парой кого-то из них», — закатила я глаза. «Хотела бы. Кто же не хочет?» — вздохнула девушка, накручивая на палец локон, а потом покосилась на меня и добавила. «Ну, кроме тебя, конечно. Надеюсь, на вечеринке мне повезет почувствовать в ком-то из них своего истинного. Все-таки я уже месяц как совершеннолетняя». Не знаю, кто меня потянул за язык, но я вдруг предложила. «Хочешь, я тебе погадаю на истинного?» Глаза у демоницы стали размером с блюдца. «А ты умеешь?» «Конечно», — ответила с гордостью. «Не зря же моя мать до замужества была верховной ведьмой. Она меня многому научила». «А давай», — азартно согласилась соседка. «А как ты это будешь делать? На картах, на рунах или по руке?» «Вообще гадать можно по-разному, но мне больше нравится работать с аурой». Так результат точнее. По моей просьбе Хелена села напротив, закрыла глаза и расслабилась. Магическим зрением просканировала ее ауру. Для меня она выглядела как разноцветное яркое пятно. Когда впервые работаешь с чужой аурой, легко можно запутаться в ее структуре. Но я уже достаточно опытная ведьма. «Ну что там? Видишь что-то?» Приоткрыв правый глаз, спросила соседка. Вижу, что кто-то плохо расслабился, да еще и подглядывает, ответила ей строго. Закрывать глаза было не обязательно, просто меня отвлекало и нервировало, когда за моей работой наблюдали. Найдя нужный участок ауры, потянула из него ниточку истинной связи. Она выглядела совсем прозрачной и едва заметной, потому что Хелена никогда со своим истинным не встречалась. Я направила немного ведьмовской силы, чтобы узнать, куда уходит второй конец нити. Каково было мое удивление, когда мне пришло видение лазарета на территории Академии. Это означало, что истинная Хелена сейчас там. Все это я девушке и рассказала. «А ты знаешь, что в лазарете сейчас его высочество?» Огорошила меня соседка. «Неужели ее истинный...» «Принц Самаиль!» Сердце от этой догадки неприятно кольнуло под ребрами. С другой стороны. А почему бы и нет? Насколько я поняла, за пару часов общения с Хеленой из нее вышла бы неплохая владычица. Торопливо надев одно из любимых платьев, девушка захотела выпрямить заклинанием свои кудрявые волосы. Я убедила не трогать милые завитушки и оставить как есть. Хелена попросила пойти с ней в качестве моральной поддержки. После недолгих уговоров я согласилась. По дороге рассуждала про себя. Что, если Самаиль все-таки ее истинный? Мне это только на руку. Принц займется охмурением своей пары и забудет про проклятый хвост, а у меня в подругах будет будущая владычица. Неплохой расклад. Около входа в лазарет, Отиралась толпа демониц в надежде попасться на глаза принцу. Внутрь девушек не пускали. Мы с Хеленой встали подальше, чтобы нас не затоптали. Не прошло и получаса, как из лазарета вышел незнакомый демон в мантии с гербом королевской семьи. Неужели мое проклятие оказалось настолько сильным, что за помощью вызывали лекаря из дворца? Хоть бы до отца не дошли слухи, что учудила его единственная доченька, не успев поступить. Точно ведь в замке до конца дней запрет. Внезапно демон остановился и заозирался по сторонам, словно искал кого-то. — Ли, это он! — хрипло произнесла Хелена. Не дожидаясь моего ответа, она сорвалась с места и, бесцеремонно растолкав других студенток, бросилась в объятия мужчины. Пару мгновений они ошеломленно рассматривали друг друга. Демон отмер первым. За его спиной материализовались огромные кожистые крылья. На голове проступили длинные черные рога, охваченные магическим пламенем, а гибкий хвост собственнически обвил талию моей подруги. В следующий миг, под завесливые вздохи окружающих, демон припал к губам Лены в страстном поцелуе. Что уж скрывать, я тоже позавидовала. Меня так никогда не целовали. Если не считать слюнявую попытку Германа, после которой я сломала ему хвост, то я и не целовалась никогда. На шум из лазарета вышел ректор. Королевский лекарь, наконец прервавший поцелуй, что-то сказал о задаченному главе академии, показывая на раскрасневшуюся Лену, которую не выпускал из объятий ни на секунду. Пока мужчины беседовали, Подруга нашла меня взглядом и припухшими губами беззвучно произнесла «Спасибо». Обменявшись с ректором рукопожатиями, счастливый демон подхватил свою истинную на руки и взмыл в небо. А я только сейчас поняла, что на вечеринку мне теперь придется идти одной.